Глава сорок первая Корабль жил, продолжал существовать в пространстве и времени, как продолжали существовать и все его пассажиры, занятые собой и своими проблемами, которые наверняка казались им неразрешимыми или неприятными, или... Ужин вызвал целую волну недовольства. Официанты разводили руками. Роботы отказывались заменять блюда. Систему свободного выбора меню пришлось отключить, что в свою очередь породило целый поток жалоб, которые Лота сохраняла скорее по привычке, чем им вправду собираясь на них реагировать. Хотя и понимала она, что дальше молчать не получится, и надо бы обратиться что-то к обслуживающему персоналу, который видел и понимал куда больше, чем ей бы хотелось. Штук людям, иначе поползут слухи, а там устала. Кахрей подошёл сзади и обнял. И Лота с облегчением опёрлась на него, ненадолго закрыла глаза и вздохнула. Еды у нас почти не осталось. Осталось. Не думаю, что прыжок собирались затягивать. Может и не собирались, но понимаешь, одно дело, когда есть план, деталей которого мы просто не знаем. И совсем другое, когда к этому плану добавляется второй или третий или четвёртый. И когда они принадлежат разным людям, каждый из которых полагает, будто он уникален, будто ничего не случится, если с обречённого корабля снять пару тройку спасательных капсул или неприкосновенный запас убрать. Что ещё, к охрай картриджи очистки воздуха поставить на грани выработки или водные гидропонные системы, обогатители, очистители это сотни и сотни тысяч, если не миллионы. С ним было спокойно, и грядущее не казалось таким вот страшным. Нет Лота понимала, что шансы у них небольшие, и новость об исчезновении корабля должна была бы распространиться по сети, и совет не оставил бы её без внимания. Что они предпримут? Подождут ли? Бояц он осторожен, а ещё чутьё у него отменное, что и бабушка не раз отмечала. или родственники должны будут пойти в атаку. У них наверняка есть что-то ещё, что позволит договориться с советом директоров. Почему ты думаешь, что это разные люди? Потому что нужно быть совсем глупым или жадным, чтобы настолько выкачивать корабль перед живым полётом. Тем более, когда знаешь, что случится катастрофа. Именно. Нет. Она покачала головой. Катастрофа с таким количеством жертв означает, что будут искать виновного. Даже когда его действительно нет, всё равно будет нужен кто-то, кого можно объявить виноватым. И будут проводить расследование настолько тщательное, насколько возможно. Следовательно, все эти мелочи, которые вовсе не мелочи в сумме, покажутся не просто подозрительными. Владельцев прямо обвинят. В лучшем случае в недобросовестном контроле за подготовкой к полёту, в худшем Лота решилась и погладила руку, которая ее обнимала. В худшем сделают верные выводы. А рука не исчезла, и обняли ее лишь крепче. «Я думаю, просто пошли слухи. Кто-то где-то что-то увидел, прочел и понял, что от корабля будут избавляться. Скажем, выставят на аукцион или просто перепродадут. А если так, то почему бы не воспользоваться моментом?» Внизу раздался смех. И чьи-то громкий голос, явно недовольный. Снова смех. Робот-разношщик кружил с подносом разноцветных коктейлей, правда, безалкогольных, и это, кажется, нравилось далеко не всем. Но с трезвыми людьми есть шанс договориться, а вот пьяные проблемы лоте не нужны. А значит, крысы большие и крысы малые, спросили у неё на ухо, а потом сказали: "Тебе нужно отдохнуть. И тебе и мне, и всем нам не мешало бы, но... Отдыхать некогда, и Лота искренне сомневалась, что у неё получится уснуть, зная, что жизни осталось всего несколько дней или часов. И надо бы пользоваться этой жизнью, чтобы потом не было мучительно обидно за растраченное время что-то делать, что-то совершенно безумное, но запоминающееся, то, за что в другое время будет стыдно, а она вот просто стоит и смотрит вниз на людей. Труди дала показания. По-моему, ее радует мысль, что после ее смерти наниматели получат по заслугам. А они получат? А мы постараемся. Ее дочь где-то есть, где-то там на просторах Вселенной. Кахрай осторожно коснулся губами макушки. Только вряд ли мы ее найдем или не мы. Она хороший специалист, как бы тошно не было признавать это, а значит, позаботилась о том, чтобы скрыть истинную свою личность. Логично и, наверное, правильно. Труди — лишь маска, вероятно, не единственная, хотя, возможно, любимая. Надёжная, удобная, как старые туфли, которые давно разношены по ноге. И порой эта маска становится роднее лица, но... Да и надо ли, мы получили, что хотели. У неё редкая болезнь, а вот сама не понимала, откуда появилось это вот упрямство. И зачем ей знать истинное имя? Что это знание изменит? Как оказалось, не такая редкая. В настоящее время в созвездии зарегистрировано 5 млн человек с синдромом. И если у неё вообще это. Медицинские документы тоже подделать несложно. А вскрытие? Кто рискнёт вскрывать заражённых? Даже если вдруг то думаю, что у ее дочери, как и у ее сестры, давно уже другие личности. Страховка и та будет получена через посредника, что лишает возможности отследить финансовый поток. Разумно. Идем. Лоту развернули. Все-таки тебе следует отдохнуть. И взяли под руку, за руку. И хорошо оказывается просто идти с кем-то за руку, рядом и молчать. Слушать, как мягко борчит корабль, который тоже устал. Я всё равно не смогу уснуть, сказала она, оказавшись в знакомом коридоре, и вы свободе в руку обняла себя. Я не знаю, в голову летит всякое, и я просто не хочу думать ни о чём таком, а не думать не получается. И я пытаюсь понять, что я могла бы сделать, чтобы изменить всё. Может, если бы я больше прислушивалась к родственникам, если бы относилась к ним всерьёз, вникала в проблемы. А ты не вникала. Вникала, когда время было. Лотта остановилась на пороге и сделала глубокий вдох, почти решившись предложить что-нибудь, к примеру, кофе, пока аппарат работал, и тот малый запас картриджа, что в нём остался, позволял заварить кофе синтетический. Но... Те проблемы. Очередная разбитая машина или благотворительный вечер, аукцион, где необходимо потратить пару миллионов на сомнительного вида экспонат, который кузина окрестила предметом современного искусства. Ну, доклад службы безопасности добавил пару деталей вроде романа с художником. А он ещё, получив деньги, уехал и бросил кузину с этим самым экспонатом. Глупости. Какие же глупости. И неужели эти самые глупости настолько важны, чтобы убить и не только Лоту, но и других людей, совершенно непричастных ко внутренним дрязгам семейства Эрхард? Поцелуй меня, она сказала, а потом решилась и встав на цыпочки, сама поцеловала человека, который вдруг стал важен. И, наверное, это не любовь. Совсем не любовь. Какая любовь без бабочек и ослабевших колен? без головокружения и желания поделиться счастьем со всем миром. Лота знает толк в любви. Она о любви семнадцать книг написала, так что ей просто нравится целоваться вот с этим вот человеком, здесь и сейчас. «Я ведь не железный», — пробормотал он. А Лота хихикнула. «Точно не железный, хотя и похож. Но железо мертво, а Кахрай живой, тёплый». И гладить его столь же приятно, как и целовать. Я тоже. Она посмотрела снизу вверх и покраснела, и он тоже покраснел, что было совсем смешно. Это неправильно. Почему? Алота прикусила губу. Кажется, от неё сейчас сбежит мужчина. Это было обидно. Что она не так делает? Потому что нехорошо пользоваться ситуацией. «Скоро мы умрём, и я не хочу жалеть о том, что была ситуация, которой можно было пользоваться, а я не пользовалась». Она положила руки на грудь и с удовольствием услышала, как часто и громко бухает в ней сердце. «А если не умрём? Тогда подождём ещё одной ситуации, чтобы сравнить». Потом, позже, Лота поняла, что сравнить и вправду стоит. А лучше несколько раз для точности сравнения. Ведь как учил её почтеннейший Марон Антонио, ведущий специалист и консультант созвездия по экономическим вопросам, точность анализа тем выше, чем шире база данных. Над базой придётся работать, но в целом, в целом даже хорошо, что эпидемия и бездна, а то бы она не решилась и не узнала бы сколь ошибочны были её представления об этом самом Последний роман придётся переписывать определённо. Когда цикл завершился, Тайтек закрыл глаза и сосчитал до ста. Его вдруг охватило несвойственное прежде волнение. Оно отозвалось дрожью в руках и ознобом. Хотя вероятно озноб, это уже не от нервов. Вы ему тяжело давались просьбы, и в другом месте, в другое время он просто распорядился бы, но теперь сама мысль, что единственный человек, оставшийся рядом обидится, пусть даже Тайтек вовсе и не собирался никого обижать, приводила в ужас. Не могли бы? Он спрятал мелко подрагивающие пальцы за спину. Конечно, думаете, получилось? В кварцевых пробирках лежал порошок. И с виду он походил именно на тот порошок, который ТайТек получал в настоящей лаборатории. Глупо потянуло попробовать его на вкус. Или вот понюхать, но... Сейчас нужно добавить жидкость, а затем... Он вглотнул. Самая тонкая часть их плана. Порошка было немного. Пусть Захара и запустила новый цикл синтеза, благо нулевой образец сохранился. Но и того, что имелось, хватит для эксперимента. Эксперимента, который в случае неудачи будет стоить сотни и тысячи жизней. Нельзя думать об этом. Он в конце концов учёный, он гордился аналитическим складом ума и неподверженностью эмоциям. А теперь вот эмоции захлёстывали, изрядно мешая работать. Нам понадобится кто-то из техников. Старший механик. Пробирки были отставлены в сторону. «Я отправила запрос, надеюсь, подтвердят». Тайтек кивнул, и дрожь унилась сама собой. «Подтвердят. Куда деваться? Но станет ли человек посторонней слушать безумного ученого и Захару? Она выглядела слишком красивой, чтобы признавать за ней право и на ум». «А вы потом, когда все закончится, вернетесь домой?» «Скорее всего». Она поняла Тайтека. Его нежелание говорить о деле и о том, что одну из двух пробирок придётся отставить или нет. Болезнь распространяется, но если локализовать её в самом начале, то лекарства понадобится меньше. Того самого лекарства, которое пока существует в ображении Тайтека. Из одной пробирки получится около 500 доз. 2.000, 3.500. Если всё сработает, а он надеется, что всё сработает, поскольку сама мысль о неудаче повергает в ужас, а ужас мешает думать. Так вот, если сработает, то он защитит полторы тысячи человек, у которых ещё не проявились симптомы или же болезнь находится на начальной стадии. Просто математика. Цикл синтеза занимает 5 часов. Ещё 2 – стабилизация в поле. Итого 7. добавить ещё час на переносы, разбавление, закладку в дозатор, сами инъекции. Около 8-9 по итогу. Это много. За 8-9 часов людей с ярко выраженными признаками станет больше, так и тех, у кого иммунитет ослаблен. Тайтек потёр лоб и сказал: "Идём. Куда? К механикам, так будет быстрее". Он развернул кресло, всё ещё не желавшее признавать за пациентом право двигаться. Мм, лекарство. Он не дотянет до третьего цикла, поскольку симптомы уже проявились. И страх в душе требовал заняться именно лекарством, ведь если оно будет, то этот текст посёт всех. А если нет? Если его идея обыкновенная обманка? Если он потратит время и своё, и чужое, а в итоге В итоге те 500 человек, которые получили бы вакцину и защиту, умрут. Захарова встала за спиной и пробирки взяла, правда, переставила сперва в защищённый титановый ящик-переноску. И просить не пришлось. Эрику тоже никогда не приходилось просить. Она всё сама знала. А Тайтек был дураком, принимая её и её знания это за данность. Извиниться бы. Нет, отловить и в суд подать. Ну, извиниться тоже. Дышать стало легче. Правда, и скин пиликнул, напоминая, что пациентам стоит отдыхать. А если сам пациент против, то имеется для того хорошее снотворное, а то ведь с будрствованием этим кардиограмма просела и пульс стал неровным. Ничего, как-нибудь. Главное, объяснить кому-то, хотя бы Захаре, раз уж она за спиной стоит. Сообразительная А в идее нет ничего сложного. Это ещё древние придумали подобное подобным. Только испытание устроить не нам, хотя тут у него скоро будет отличнейший полигон, и сам Тайтек в нём первым номером. Держись рядом, сказал он Захаре, которая не вздумала отходить. А вот дверь в лабораторию заблокировала, что правильно. Смотри и запоминай. А запись включи, пригодится. «Будет связь, отправь совету. Плевать на патенты». Никогда-то они особо тай-теку не нужны были, хотя, конечно, самолюбие тешили. «Собрался умереть?» Вкратчиво поинтересовалась Захара, и возникло ощущение, что так просто его не отпустят. «Возможно, придётся. Посмотрим». лифт спускался медленно, долго, да так долго, что в какой-то момент Тайтэку показалось даже, что они спускаются не на нижнюю палубу, но куда-то в самое сердце вселенной. Здесь пахло иначе, железом и пластиком, тем дешёвым едкой вонью, которая не выветривается годами. Сезые панели укрывали и стены, и пол, и потолок, отчего окружающее пространство казалось тесным и уродливым. Резкие переходы, тесные коридоры, жгуты проводов, гул. «Доступ закрыт!» Человек вынырнул из круглого отверстия то ли шахты, то ли очередного коридора. Зацепившись за края его, он ловко выбрался, чтобы подняться и отряхнуться. «Посторонним!» Голос его звучал глухо, но скорее виной тому был шлем, защищавший голову и шею. Сквозь затемненную пленку Лица видно не было. Комбинезон его серебрился мелкой чешуёй жаропрочного пластика, сквозь которую виднелись контуры силовых линий. Он скинул балоны и шлем отключил, снял и поинтересовался недружелюбно. Чего припёрлись? За помощью. Ответила Захара прежде, чем Тайтек открыл рот. Вы должны были получить сообщение, если вы старший механик. Не. Этот тип, оказавшийся молодым и вполне симпатичным, в последнем тай-тек уверен не был, всё-таки он не женщина, а у женщин свои представления о красоте, нагло разглядывал гостей. Вернее, гостью. Сам тай-тек был удостоен лишь рассеянного взгляда. «А где найти старшего механика?» Взгляд Захару не смутил. «Тут где-то!» Механик обвёл пространство рукой. «Эрвин!» Этот голос прокатился по коридорам, заставив Тайтека поморщиться. Вот почему было не воспользоваться связью? «Эрвин, мать твою, за ногу! К тебе гражданские!» Панели звук не поглощали, но отражали. Оттого рёв плодил эхо, которое заполняло весь этаж. И Тайтек почему-то не удивился, когда то же эхо принесло. «Какого Йон Имда?» «Удивляется». "Объяснил парень, подмигнув в сахаре. А вы туда идите. Он в малой зале что-то там с движками. А что?" уточнила она. Но механик лишь пожал плечами. "А кто ж его знает? Говорит неладно, значит, неладно. Вот лесть заставил к малым маневровым, а не там." Тайтек указал рукой на круглую шахту. "А где ж ещё?" ответили ему снисходительно. Что-то поле скачет, а это плохо. Он себе и не представлял, насколько. Вы не проводите нас. Захара одарила такой улыбкой, что парень поперхнулся, потом подтянулся и грудь выпятил. И захотелось Тай Тек стиснул кулаки, билев себе успокоиться. Времени у них не так, чтобы много, и может статься. что будущее всего корабля зависит именно от этого рыжево-бехрастого типа с чересчур уж наглой, чтобы можно было спокойно на неё смотреть, рожей. Малый зал был малым, надо полагать, на контрасте с залом большим. Ибо место занимал, пожалуй, больше, чем аквапарк и ресторан вместе взятые. Очертания его терялись за огромными колоннами и панелями, часть которых была открыта, выставляя на всеобщее обозрение жгуты проводов и что-то ещё вида чудовищного. Меж колоннами суетились роботы, и за суетой их наблюдала хмурова вида женщина. Эрвин представил её сопровождающей, а это Захара сказала Захар, протянув руку. «И тай-тек мисс Кари, учёный!» Учёность, судя по взгляду особы, в которой женского было ещё меньше, чем в полотёре интеллекта, впечатление не произвела. «Чего надо?» Мрачно поинтересовалась Эрвин, и тон её свидетельствовал, что чего бы там гостям нужно ни было, лучше бы им со своей нужности убраться наверх, оставив нижние палубы людям, которые занимаются делом. Двигатели маневровые. Нужно создать силовое поле малой протяжённости с заданными параметрами. Чего? Тёмные брови сошлись над переносицей. Поле, повторил Тайтек и вытащил планшет с данными параметрами. На планшет бросили взгляд. Нет. У меня разрешения есть. Насрать. Она повернулась спиной, показывая, что разговор окончен. на корабле чума. Тайтеку это надоело. Он чувствовал, как заканчивается время его время. А он не настолько желал остаться в памяти потомков, как герой, который пожертвовал собой ради общественного блага. Сайдэльская чума в активной стадии. Пока 5 случаев заражения, но есть основания полагать, что их намного больше, и количество увеличивается с каждой минутой. Молчание, воцарившееся в зале, было густым. Не сказать, чтобы вовсе упала тишина, отнюдь, что-то гудело, что-то позвякивало, тонко попискивали роботы, что-то то ли стонало, то ли скрежетало. Я могу сделать вакцину, но её эффективность во многом зависит от того, получится ли выдержать параметры поля. Сзади кто-то выругался. а Эрвин обернулась и вперила взгляд в Тайтека. «Врёшь!» — сказала она с убеждением. Вместо ответа он вытянул руку, на которой расползалось красное пятно. В центре оно потемнело, набрякло, и, кажется, через час-другой появится язва. Краем глаза Тайтек отметил, как шарахнулся в сторону рыжий, разом растеряв свою уверенность. А вот Эрвин не дрогнула, только кивнула и сказала. «Сколько держать надо?» «Час». Возможно, и меньше, но рисковать Тай-Тек не желал. «Хорошо, потом что?» «Разводим и делаем прививки. Если симптомов нет, то защитят. Должны. А если есть?» «Я попробую сделать лекарство». Тай-Тек руку опустил. «Есть идея, но...» Он замолчал, позволяя додумать самой. Идея это одно, а воплощение совсем другое. И может статься, он не доживёт до этого самого воплощения, но попробует. Хотя бы ради Алины, которая может и не отличалась умом, но всё-таки помогла. Да и так потёр ногу, которая ещё ныла после укуса шершня. Да и остальным пригодится. Джаз. Голос Эрвин перекрыл весь шум. Идёшь к малым маневровым и Не знаю, хоть уговаривай, хоть молись, но поле им поставь и наших собери. Сколько здесь? Семеро. Эрвин отбросила тяжёлую косу. К счастью, всё автоматизировано, но без людей всё одно не обойтись. Он сделает. Эрвин смотрела без жалости. А вы, не знаю, отдохните пока что ли, или может, что ещё надо? Чудо. -теку нужно было ద ఇప్పుస్ కరే